Глава вторая. Партизанский университет. Теплая, солнечная весна выдалась в 1943 году. После Брагинского боя, распрощавшись с ковпаковцами, благополучно переправившись через Припять, шла наша колонна дальше, на запад. Ярко зеленели рощи, кустарники, болота, жарко пекло солнце. Сохла, парила земля, И, может, поэтому и люди, и лошади дышали тяжело, будто на крутом подъеме. Весна и радовала наш народ, и волновала. Все ж таки сельского люда, землеробов-колхозников было у нас куда больше, чем горожан. Тянулись их руки к земле, к работе. Куда ни глянуть, все напоминает им, что настала пора пахать, сеять. Но все напоминает и о разрухе, принесенной немцами. Подряд сожжены села, пусто в них. Опаленные яблоньки и вишни в приусадебных садах робко выпускают листочки с одного боку. Кружат скворцы у расщепленной снарядом березки. Поля лежат непаханные, только у лесной опушки, то там, то здесь взрытые лопатой крохотные участки. Где же люди? Они появляются внезапно, Высыпают на поле или же на лесную дорогу из-за деревьев, из-за кустов. И, конечно, первыми мальчишки. За ними женщины, а потом, наконец, и деды. Мужчин, моложе пятидесяти лет, совсем не видать. До партизан подались. Коли остался кто? Больные в землянках лежат. А каким партизанам? Кто здесь партизанит? Да идит ковпак, Проходил с месяц назад, И Сабуров тут гуляя недалеко, И Малик тут такие, А другие сами ходят, Человек по двадцать, по сорок, Уси теперь на нимся охотятся, Воны-то и немцы, Меньше як полком, и не ходят, Все села здесь немец пожёк, Тони, як у борти подойдёте, Там и нетронутые есть, Туда немцы идти боятся, Там близ картеничей, Сам Сабуров стоит, и кругом него весь лес аж дышит. Каждое дерево, каждый кусток стреляя. То, что Сабуров, перейдя на правобережье Днепра, обосновался в картенических лесах, мы знали давно. К нему-то мы сейчас и шли. У него на Дубницких хуторах большой аэродром. Туда нам сбросят грузы: взрывчатку, вооружение, боеприпасы. Так обещали нам в украинском штабе партизанского движения. Еще два-три перехода встретимся с обуровцами. Немцы нас сторонились. Полицаи, как только узнавали, что движется наше соединение, разбегались куда попало. Вообще, организованных полицейских сил с каждым месяцем оставалось меньше. Во многих населенных пунктах не было уже ни одного полицая. Старосты и те, если только не жили в дружбе с народом, удирались с насиженных мест. Немецкая разведка потеряла многие источники информации. Только самолеты днем и ночью кружили над нами, но обнаружить не могли. Леса здесь хоть и невысокие, но густые. Немцы сбрасывали бомбы наугад. А к концу апреля, когда сошел снег, подсохли прошлогодние листья и травы, Применили немцы новую тактику. Остановились мы как-то ночью на привал в лесу. Переход был длинным, тяжелым. Привязали лошадей к деревьям и, не зажигая костров, повалились спать. Чувствовали, правда, и перед сном, что пахнет гарью, что лес какой-то особенный. Но только на утро увидели, куда попали. Проснулись, а перед нами все черно. Деревья обуглились, И закоптели. Трава вся сожжена. А кустарник, которого в полесье очень много, Стал тут похож на гигантскую щетку. Глянули мы друг на друга. Боже ж ты мой! Арапы, трубочисты, Одни только глаза до да зубы блестят. И смешно, и зло берет. Как нарочно, поблизости речки нет. Помыться негде. Не годится в таком виде входить в село. Над нами смеяться будут. А чтобы партизаны казались смешными, недопустимо. Лошади бродили голодные, сено мы с собой уже не возили. Всюду поднялась молодая травка, а тут такое дело. Пришлось малявку, который заменил у нас Капранова, выдать лошадям добавочную порцию овса из брагинских трофеев.